Нас троих разместили в милицейском уазике. Кое-как перевязали Еву чем то платком, а сам оборотень сел за руль. На улицах ночного города почти не было машин, и он мог говорить, не особо следя за дорогой. Задержали на работе. Вроде бы по делу. Новые ориентировки, инструктаж, планы на будущий квартал. Потом дежурный тайком доложил о пожаре в районе старого фонда. Я сразу все понял. Когда прибыли, дом уже горел. До сих пор не могу поверить, что вы все живы. Воля Рока. Каждый умирает в назначенное ему время. Выторговать час-другую смерти вряд ли получится. «Как девочка!» «Я отсосала яд», — устало откликнулась Сабрина. «Утром ее может тошнить, но вампиром она не станет, это точно». «Наверное, должно помочь. Ведь змеиный яд тоже высасывают». Одобрительно кивнул храп и замолчал. Я покосился на него потом на уснувшую от перегрузок Еву и понял, что все мы вляпались в это дело по уши. Милиция — точно. Пожарные — пожалуй. Гончие — наверняка. А случайные люди, может быть, видели, как черноволосая вампирка пила кровь у безвинной и непорочной девицы. Причем видели они это в упор собственными глазами. Доказать что-либо обратное невозможно. Объяснять кому-то, что только таким образом незадачливую сибирскую дурочку можно было спасти от очень незавидной участи? Нет. Конечно, есть психически неуравновешенные личности, изо всех сил мечтающие стать новыми Дракулами, Байронами или Лестатами. Я не осуждаю их. Эти люди скорее достойны сострадания и хорошего лечащего врача. Проблема в том, что наша необузданная героиня к ним не принадлежит. Проблема не в этом. Словно читая мои мысли, вступила Сабрина. Мне кажется, окружающие как-то неадекватно восприняли мой поступок. Я ее спасала, а они подумали, что ты пьешь кровь, мрачно поддержал храп. Добавлю от себя пару малоприятных пояснений. Теперь все гончие знают, что скромная виолончелистка утоляла голод их боевой подругой. Лишенные тени возмутятся тем, что было отнято у мятного стервятника. Он укусил первым. Добычу не отнимают. А те горожане, что были свидетелями всей суматохи, под присягой подтвердят наличие в Астрахани настоящих вампиров». «Что за гангрену вы себе подобрали?» «А? Кто? Где?» Неожиданно проснувшись, скинулась 100 на кого мы только что указали пальцем. «Куда мы? Мы едем куда-то, да?» «На дачу. Енот по стрессом в ванной соскучился». «Ой!» что это? Шея так болит!» Охотница покрутила головой. «Завязали горло зачем-то. Ничего не понимаю». Мы трое скорбно промолчали. «Скажи ей правду, ведь начнет орать прямо в машине». «А-а-а! Я все поняла!» «Так». Пора что-то делать с этим даром предвидения. Подкорректировать его как-то. А то, когда надо, молчит, когда не надо, выдает и без того всем известные предсказания. Нет, чтобы наоборот. Меня укусили. Я навек отравлена. Как мне дальше жить? Меня мама на порог не пусти. Вот уж не предполагал в девушках такого могучего, буквально оперного голоса. Куда там бедный Монсеррат Кабалье? Интересно, смогли бы они спеть на пару? Славное море, священный Байкал! Я проклята, проклята, проклята! Дайте мне осиновый кол, я вонзю! Себе прямо сердце!» «Да. А, кстати, какая зараза Так со мной поступила?» Парадоксально спокойным голосом Закончила рыжая охотница. «Славик, Мятный вампир, Трансвестит!» Поправляя вздыбившуюся От евиных воплей прическу, Пояснила моя подруга. Дэн зашвырнул его Куда-то на соседнюю улицу. Бедолага явно не отделался одними синяками. «Тьфу! Так что, теперь я тоже стану вампиром?» «Нет. Сабрина успела тебя спасти. Хотя вряд ли кто в это поверил. Я предоставил девушкам возможность поговорить наедине и развернулся к храпу. Мы становимся беспокойными попутчиками». не находишь? Это грязное дело, Дэн. Кто-то очень хочет развязать уличную войну в нашем маленьком городе. Я слишком люблю Астрахань, но нам не оставляют выбора. Что дальше? Я не предавал тебя, но помочь все равно не сможешь. Так? Он кивнул, стиснув зубы. Его задача — обеспечение хоть какого-то мира. А сегодня ни в чем не повинные люди не пострадали благодаря случайности. Будь ночью хоть слабенький ветерок, мог начисто сгореть не один квартал. Я уж не говорю о том, что скоро храб вспомнит, кому принадлежал спаленный домик. и что он будет говорить вернувшейся из командировки сестре. Кто-то выдумал и утвердил новые правила игры, сберегающие жизнь максимально большего количества участников. Без жертв все равно не обойтись, но так как есть хоть какой-то шанс, получается, что мы с Сабриной идем против течения. Что ж иногда находились счастливчики-одиночки, бросавшие вызов предназначению и победившие судьбу? Их разом зачисляли в разряд легендарных героев, носили на руках, увековечивали в бронзе и литературных памятниках. Нам это не светит. Приболя! Раб остановил машину у нашего забора. Дачный домик стоял незыблемо, что, в принципе, не удивляло. Под окошком воронка от разрыва гранаты, пара-тройка пулевых отверстий в стареньких ставнях. На первый взгляд никаких особенных изменений нет. Что-то капрал не выходит встречать. А он просто так и не вызунется. Слишком любит эффектные появления на публике. «Девочки, вылезайте!» — попросил я, любезно распахивая перед ними дверцу. Сабрина вышла первой, с удовольствием потянулась, глубоко вдыхая предрассветную свежесть. Ева выбиралась дольше, вечно за что-то цеплялась и ворчала. «Дверь сами будете открывать!» Я не хочу, чтобы этот с вместо мозгов меня опять за руку хватал. — Еще не раз хватит Ты ему понравилась. — Только не за руку, как я поняла. Енот заранее намечает у женщин места для штурма, лобовой атаки, маневров и марш-бросков. Ласково дополнила моя подруга. Охотница прожгла ее возмущенным взглядом улыбнувшись при этом до ушей. Женщины сотканы из парадоксов, сшиты несоответствиями и набиты взаимоисключениями. Может быть, поэтому с ними не соскучишься? — Пятый час. Уже совсем светло. — Я поеду, пожалуй. Неуверенно попрощался храп. — Вы побудьте тут, только без катаклизмов. «Хотя бы до завтрашнего утра!» «Может быть, удастся вывести вас из города?» «Ладно, постараемся. Ты к врачу зайди. У тебя ножевые порезы». «А, ерунда! Парни просто забыли, что оборотня можно убить только серебряным оружием. О вашем «Ферраре» я позабочусь. «Найдете чем заняться?» Хотя о чем я спрашиваю? Но я-то прекрасно знал, чем займусь. В кармане брюк по-прежнему находился пластилин колец. Разумеется, во время беготни книжечка раз двадцать могла выпасть, да и выпадала наверняка. Но подарки шефа так легко не теряются.